Глава пятая. Виолетта. Пожалуй, после того, как Андрей обрисовал ситуацию с джаком мне бы следовало расстроиться, испугаться или как минимум разозлиться. Но вместо этого я была до безумия счастлива. Всю мою вчерашнюю хандру как рукой сняла. Если слова Андрея правда, а сомневаться в них у меня не было ни единой причины, Получалось, что этот парень вместо того, чтобы тихонько свалить из города под шумок турнира, ввязался в изначально проигрышную драку только ради меня одной. Подобное безумство было совсем не в духе Андрея, и от мысли об этом я радовалась еще больше. Да, возможно, его чувства ко мне и не такие, как у меня к нему, но, по крайней мере, я для него точно не так, кого можно так просто отбросить в сторону и тотчас забыть. Сейчас для меня этого вполне достаточно. Ну а дальше? Дальше будет видно. Да и как я могла отпустить его одного? Кажется, Андрей даже и не думал искать в клан новых членов, просто решил, что одному лучше. Временами эта его осторожность выходила за все грани разумного. Если отпущу Андрея в столь опасные места совсем без сопровождения, мой кошмар, в котором он умирал, вполне может стать явью. Этого я себе точно уже никогда не прощу. К тому же, пускай и не без труда, но я все таки вытащила из парня признание о том, что он совсем не против моей компании. Пока хватит. Наглеть тоже не следует, да и слишком большая поспешность обычно никогда к добру не приводит, особенно в любовных делах. Примерно обо всем этом я и думала, поедая чудесный шоколадный десерт и бросая на Андрея любопытные взгляды куда чаще, чем того требовала ситуация. Десерт оказался невероятно вкусным, но в голове был только парень напротив. С самого своего первого дня в этом мире я неразрывно с ним связана. И даже сейчас, спустя всего день после глупой ссоры, я натолкнулась на него при столь странных обстоятельствах, будто сама судьба сталкивала нас снова и снова. «Эх, а ведь такими темпами я и фаталисткой могу стать». «Так, взяла себя в руки, а то Андрей уже явно нервничает». «Пожалуй, нам и впрямь нужно поторопиться». Когда на тарелке не осталось ни одной шоколадной крошки, десерт оказался, ну, очень вкусным, вслед за Андреем я выскочила на оживленные улицы города. Жизнь бурлила повсюду. Люди вокруг общались, смеялись, торговали и все так же бросали на нас с Андреем заинтересованные взгляды. Теперь дело было не только в моем уровне. Уровень Андрея скрывал кристалл, но и в доспехах — которые после стычки с церберами Андрей наотрез отказался снимать. Когда я подошла к симпатичному афроамериканцу узнать, не видел ли он тут людей со скрытым здоровьем, тот и слова не вымолвил, пока я не отослала Андрея немного погулять. Конечно, в этом мире доспехи не были чем-то странным, но, думаю, обычных людей, занимающихся обычными вещами, парень в огромной броне, спокойно разгуливающий по мирной улочке, как минимум вызывал подозрение Так что, подробно расспросив афроамериканца и узнав, что за последние полчаса никто странный не проходил и ничего странного не происходило, я с Андреем тотчас направилась к месту проведения турнира, чтобы поблагодарить за все девушек и уйти отсюда как можно скорее. Андрей все время оглядывался по сторонам в поисках врагов, но, кажется, либо хвоста за нами вообще не было, либо следили очень и очень искусно. Тем не менее, парень не терял бдительности ни на секунду, да и я тоже была все время на стороже. Достала из хранилища лука и закинула колчан со стрелами за спину, чтобы в случае чего не тратить драгоценные секунды на подготовку. Тем временем, чем ближе мы подходили к арене, тем громче становился гул толпы. Кажется, несмотря на то, что мероприятие было обычным отмыванием денег, здесь оно действительно пользовалось немалой популярностью — К тому же, среди зрителей куда больше у людей с профессией, чем у игроков. Многие стягивались сюда посмотреть на приближающееся шоу. Оно и неудивительно, учитывая, что в данном мире не было ни телевизоров, ни телефонов, ни даже интернета. Не зря же Древний Рим знает под девизом «Хлеба и зрелищ». Развлечения нужны были людям во все времена и эпохи. Эх, и все таки жаль, что поучаствовать у меня не получится. Я ведь хотела этого не только, чтобы забыть об Андрее. По правде говоря, меня сильно заинтересовал кристалл связи, представленный сегодня в качестве приза. Насколько я поняла, он работает как своеобразный телефон, и те, с кем ты общался до этого, автоматически добавлялись в список контактов, при условии, что у них был такой же кристалл связи. По правде сказать, я видела в этом надежду связаться с темным эльфом, который отправил нас тогда в подземелье. Несмотря на все протесты Андрея, я не считала, что это настолько уж бесполезно. Скажу больше. В этом я сейчас видела чуть ли не единственную возможность узнать больше о приближающейся войне с другими расами. Да хотя бы понять, кто они на самом деле такие, уже было бы не так уж и плохо. Но нет, нельзя. Если я решу участвовать, тогда мы с Андреем вряд ли сможем уйти отсюда с минимальным количеством проблем. То, что проблемы будут в любом случае, почти очевидно. Не могу я рисковать Андреем ради предположения, не подкрепленного абсолютно никакими фактами. Просто не могу. Буду искать такой же кристалл на той стороне Волги, а пока зарегистрируюсь на турнир просто для отвода глаз Церберов. Попрощаюсь с девочками и уйду отсюда как можно скорее. Когда мы, наконец, вышли к арене, Жака и компании поблизости видно не было, но зато краем глаза я отметила двух игроков со скрытым ХП. «Чёрт! Здесь на нас церберы, конечно, не нападут, но уйти от них просто так не получится. К тому же, раз с Андреем мы уже все выяснили, внутри вдруг проснулась дикая злость на смазливого блондинчика. Да кем он себя возомнил?» нашелся блин, Казанова на мою голову. «Как же мне хотелось дать ему кулаком по наглой морде!» Сдерживало лишь одно. Проблем от этого будет куда больше, чем плюсов. А Зато имелись и хорошие новости. Оказалось, что Алена и Лиза уже заняли мне очередь у стойки регистрации, и я тотчас поспешила к ним, оставив Андрея слегка позади. Слишком много шуму он наделает, протискиваясь сквозь толпу в своих доспехах. Приветливо махнув девочкам, я встала рядом с ними. Пришла я, кстати, точно по расписанию. Моя очередь уже подходила. «Хм...» Глядя то на меня, то на Андрея позади, ярко блеснула глазами Алена. Как я вижу, ваша свиданка прошла не впустую. Что? тотчас смутилась я не на шутку. Ничего такого не было. Мы просто все обсудили и пришли к согласию. Сказав это, я уверенно посмотрела на девушек рядом. И теперь мне надо поговорить с вами, если вы, конечно, не против. Алена и Лиза удивленно переглянулись, но все же кивнули головами, чуть ли не внизон. Тут как раз подошла моя очередь, и распорядитель, удивленно взглянув на мое здоровье, спросил у меня имей класс, чтобы узнать, в какую турнирную группу определить. Я же зарегистрировала не только себя, но заодно и Андрея. Вряд ли церберы так просто на это поведутся, но, по крайней мере, подстраховаться и оставить здесь своих людей будут вынуждены. А значит, в погоню за нами пойдет уже меньше народу. После этого мы с Аленой Лизой подобрали Андрея и молча поплелись к главной площади, где совсем недавно мой напарник устроил настоящий переполох. Там мы присели на лавочку. Кажется, ту же самую, что и вчера, чтобы нормально поговорить. Когда я кратко обрисовала девушкам ситуацию, смысл которой сводился к тому, что нам из этого города нужно бежать, и незамедлительно, Алена с подозрением посмотрела сначала на меня, а затем на Андрея. Почему вы им так нужны? Из-за вашего уровня? Странно это как-то. Я взглянула на Андрея с явным вопросом в глазах. Тот поколебался пару мгновений и все-таки решил, что хуже от этого не станет. После этого Калеоне и Лизе пришло уведомление с характеристиками моего лука и меча Андрея, а также всеми бонусами, которые эти давали у обеих девушек тотчас слегка приоткрылся и они взглянули на меня в абсолютном непонимании и с округлившимися глазами к тому же на секунду мне показалось что во взгляде алены блеснуло какое то озарение как вы видите решилась ответить я на их не мой вопрос У нас с Андреем в этом мире была довольно необычная история, и церберы не отстанут, пока не отберут нас до нитки. Я была очень рада познакомиться с вами двумя, и мне правда жаль, что приходится вот так вот прощаться, но... Подожди. Оборвала меня Алена на полусловие, и изучающе взглянула на Андрея за мной. Вита, можно поговорить с тобой наедине? Андрею эта идея явно не понравилась, и он тотчас напрягся всем телом. Я же, пусть и удивлённо, но уверенно кивнула. Разумеется, я не планировала ничего скрывать от напарника, но отчего-то мне казалось, что у Алены есть причина для такой просьбы. Вдвоем мы встали и отошли в сторону, пока Лиза с Андреем остались сидеть на прежнем месте. «Вета, я знаю, что это неожиданно», — как-то сумбурно начала разговор Алена. «Но Андрея мне сейчас не уговорить, а ты, возможно, поймешь. Девушка взглянула на меня чуть ли не с мольбой в глазах. «Возможно, что вы с этим парнем — моя единственная надежда. Другой уже может не быть. Пожалуйста, разреши мне отправиться с вами на ту сторону». «Алёна, я не понимаю», — сказала я чистую правду. «Дай объяснить. Ты, как женщина, просто обязана меня понять. Дело в том, что я кое-кого ищу. Скажи, Вета, в той жизни у тебя были дети?» «Прости, что?» Конечно, я слегка опешила от такого вопроса. Алёна выглядела как молодая девушка, которая еще совсем рано об этом задумываться. И опять я забыла о том, что в этом мире глупо даже пытаться предположить, сколько человеку лет на самом деле. То есть, нет, не было. Я умерла в молодости, и до этого как-то не дошло. «Ясно, сочувствую», — искренне вздохнула девушка. А вот у меня был ребенок, сын, перед которым я очень виновата. Он всегда увлекался фэнтези, и я верю в то, что он тоже может быть здесь. Единственная причина, по которой я начала ходить на монстров, это надежда найти его и хотя бы объясниться. Единственный шанс разыскать кого-то — это достичь обелиска. Сама я ничего не смогу, но с вами, с вами шанс есть. Обещаю, что не стану для вас обузой». «Вета, я повторю свою просьбу еще раз. Разреши мне отправиться вместе с вами». «Ты права. Мы и вправду идем к обелиску, и я буду очень рада твоей компании, но...» Совершенно не зная, как мне реагировать на такие откровения, я с сомнением взглянула в сторону Андрея, который сидел не так уж и далеко. «Андрей будет против?» Чуть ли не с болью в глазах спросила Алёна. «Скорее всего, да». Сказав это, я ободряюще улыбнулась Алёне. Но думаю, я все же смогу его уговорить. Сейчас же главное найти более-менее безопасный способ выбраться за черту города и не напороться на церберов по пути. «Не волнуйся об этом», — задумчиво ухмыльнулась Алена. «Со мной вы выберетесь из города без особых проблем». «Тогда еще вопрос. А что будет с Лизой? Ты бросишь её тут одну?» «Эм...» — Алена явно задумалась. Знаешь, эта девушка довольно интересный субъект, и мне почему-то кажется, что она, не сомневаясь, согласилась бы пойти вместе с нами. Сейчас не могу объяснить, но Лиза так же, как и я, хочет попасть на ту сторону Волги. Что-то я не совсем понимаю. Да и я, честно говоря, тоже не до конца понимаю. Однако Хиллер нам в команду нужен. Согласна? Давай так. Сейчас возвращаемся к этим двоим, после чего я обменяюсь с Лизой парой слов и узнаю, хочет она уйти с нами или же остаться здесь. «Идёт», — кивнула я головой, но про себя подумала, что уговорить Андрея на Алену еще одно дело, а вот на двоих попутчиц уже проблема конкретная. Когда мы вернулись обратно, Андрей с Лизой сидели точно так же, как и когда мы их покинули. Парень взглянул на меня вопросительно, но я лишь отвела взгляд. Радует, конечно, что с нами пойдут мои новые подруги, но вот как ему об этом сообщить? Хотя то, что Алена с Лизой вышли помогать нам на площади, он оценил, кажется. Пока я думала, Алена уже пошепталась с Лизой и обе, посмотрев в мою сторону, уверенно кивнули. Кажется, Лиза согласилась. Андрей же явно находил ситуацию подозрительной. Кому понравится, когда другие перешептываются за его спиной? Тяжело вздохнув и приготовившись к худшему, я присела на лавочку рядом с парнем. «Зачем ходить вокруг да около? Лучше сказать все прямо». «Андрей, тут такое дело...» — начала я не очень уверенно. «Мы ведь с тобой обсуждали, что было бы неплохо набрать в клан новых членов, помнишь? вдвоем дальше будет только сложнее». Я посмотрела прямо в глаза Андрея с надеждой и легкой улыбкой на лице. «А что, если Алена с Лизой пойдут вместе с нами? У них для этого свои причины, но им можно верить. Что думаешь? Знаю, что неожиданно, но я ручаюсь за этих двоих». «Хилый мечник», — задумчиво произнес Андрей, бросив взгляд в сторону девчонок. «Не то, чтобы я был против, хотя и не совсем понимаю, можно ли им верить, но зайдем с другой стороны. Вы все понимаете, насколько опасен этот поход?» «Тут все понимают, на что идут», — вставила Алена в наш разговор после чего Лиза уверенно кивнула ей в поддержку. «И мы к этому вполне готовы». «Хорошо», — на удивление легко согласился Андрей. «Если за вас ручается вето, я не против». «И это все? не сдержала я внутри себя удивления. «Эм, то есть отлично. Я рада, что ты согласился». Улыбнувшись Андрею, я тотчас поднялась. Времени на долгую болтовню у нас уже не осталось. Первым делом Алёна потащила всех к пекарне мистера Томаса в одном из самых больших зданий возле площади. Я сначала, конечно, удивилась. При всей моей любви к сладостям сейчас явно не время для пирожных. Однако Алёна задорно мне подмигнула и заверила, что все идет как надо. Зайдя в пекарню, где сейчас совсем никого не было, Алёна тотчас положила на стол перед мистером Томасом один серебряный и нагло улыбнулась. Тот же лишь пожал плечами и, ничего ей не сказав, отодвинул в сторону кресла для посетителей, после чего открыл люк в полу, ведущий куда-то вниз. «Неужели канализация?» — поинтересовалась я у подруги, вспомнив множество фильмов моего времени, где главные герои сбегали именно таким образом. «Нет», — улыбнулась Лиза, — «лишь небольшая сеть туннелей под городом, возможно, на случай атаки монстров или вроде того. Главное, что далеко не все местные о них знают беры так точно не в курсе. По очереди мы стали спускаться вниз ржавой лестницей. Замыкал Андрей, которому пришлось снять свои доспехи, чтобы протиснуться в узкий люк. Спустившись, мы оказались в странном пустом коридоре с минимальным освещением в виде тусклых ламп на потолке и вдоль стен. Чуть дальше по курсу виднелась развилка в три туннеля. Раз или два меня передёрнуло от неприятных воспоминаний, которые я так сильно хотела оставить далеко в прошлом. Алёна же тем временем не растерялась и тотчас повела нас в нужном направлении. Поворот, затем еще один и еще. Девушка уверенно выбирала дорогу и не оставляла для себя никаких знаков. Похоже, она неплохо знала эти места». В конце концов, мы поднялись по еще одной лестнице и очутились на тихой улочке совсем без людей и, главное, без преследователей. «Отсюда мы к выходу из города быстрее всего доберемся, заверила Алёна, возвращая на место сдвинутый нами люк. «Церберы уже наверняка перекрыли все выходы», мрачно заметил Андрей. «Верно, однако лишь те, о которых они знают», улыбнулась в ответ Алёна. «Мы направились прямиком к стене, однако не к выходу, А к ее сплошному участку между северными и восточными воротами, и чем ближе мы подходили, тем лучше я понимала, что хотела сказать подруга. А еще я все сильнее и сильнее удивлялась Алене. Вот это я понимаю. Человек умеет налаживать контакт с людьми, не то, что парень в доспехах рядом со мной. Алена вела нас всех прямиком к наблюдательному пункту на верхушке стены. Похоже, знакомые у нее имелись и там. Все как я и думала. Стоило лишь Алёне позвать какого-то Тома, и нам тотчас опустили своеобразный деревянный лифт. С верхушки стены он медленно потянулся вниз за пассажирами. Когда мы взошли на него, он тронулся в обратный путь. Минута, и мы оказались в наблюдательном пункте. Невольно я все же восхитилась картиной открывшейся с вершины стены. Зеленая долина с множеством холмов под ярким солнцем блистала обилием красок не хуже пейзажах Куинджи или Чорча. Алена тем временем обменялась парой слов с высоким голубоглазым мужчиной, и тот тотчас пригласил нас на точно такой же лифт с другой стороны стены. Кажется, Алена вложила в руку стражнику не меньше десяти монет, и я подумала, что надо не забыть вернуть ей хотя бы половину. Дальше мы все вновь зашли на лифт. Тот нажал на какую-то кнопку, и механизм стал опускать нас вниз медленно, но уверенно. И все таки этот город что-то с чем-то... Работающий на электричестве лифт, оборонительная стена, подземные туннели, бойцовские турниры и средневековая планировка. Да уж, не думала я, что когда-нибудь смогу полюбоваться всеми этими чудесами в одном месте. Когда мы, наконец, ступили на землю, довольные и счастливые, кажется, нам все таки удалось уйти без особых проблем, Андрей тотчас поторопил всех двигаться дальше, не дав и минуту на отдых. Противиться никто не стал. Оно и понятно. Болтаться у черты города, где на нас почти охоту объявили не лучшая идея. Первым делом нужно избавиться от возможной погони, а уже потом можно будет подумать и о небольшом привале. Наш обычный с Андреем темп пришлось слегка сбавить, так как Алена с Лизой за нами банально не успевали. Тем не менее, двигались мы довольно быстро, и уже спустя полтора часа беспрерывной ходьбы город окончательно скрылся из виду. Кажется, погони за нами все же не выслали. Повезло, что тут был далеко не весь клан Цербер, и организовать полномасштабный перехват во всех направлениях у врагов просто не было сил. Однако даже без погони темп мы не избавляли еще очень долго. На всякий случай. А В дороге я большей частью болтала с Аленой и Лизой о том, о сём. Лиза даже угостила меня последними оставшимися у нее пирожными. Андрей шел чуть впереди, предпочитая не вмешиваться в женские дискуссии. Я же теперь не могла перестать думать о том, сколько этим двоим на самом деле лет. Если у Алены уже есть сын, значит, она точно зрелая женщина. Возможно, с Андреем возрастом или даже старше. А что насчет Лизы? Трудно даже предположить, а вот спрашивать как-то неловко. Возможно, как-нибудь потом. Еще мне, конечно, не нравилось, что Андрей держался слегка отстраненно от нас, поэтому, когда часы показали 6 вечера, и парень, наконец, скомандовал привал, я тотчас подсела к нему. «Слушай, а ты правда не против того, чтобы Алёна с Лизой пошли с нами? Просто получается, что я сама это решила почти без твоего участия. Ты точно не против?» — ставилась Яна на напарника, вопросительно выжидающе. «Нет, я не против», — чересчур равнодушно произнёс Андрей, после чего многозначительно добавил. «Ты же поручилась за них, значит, ты понимаешь свою ответственность, ну а я тебе полностью доверяю». «Эм...» «Слегка или далеко не слегка», — смутилась я последним словом Андрея. Все будет в порядке, можешь не волноваться. И еще, раз они теперь с нами, не думаешь, что следует им все рассказать?» «Думаю, это отличная идея. Можешь и о данже рассказать. Я не против». Согласно кивнул Андрей. «Угу». Довольно вскочив на ноги, я знаком позвала девочек сесть рядом с нами. «Это ведь не только меня касается. Так что будет лучше, если Андрей тоже услышит наш диалог». Девушки к этому времени уже устроились на траве и что-то оживленно обсуждали. Заметив мой интенсивный призыв, Они тотчас отложили свои дела и присели прямо напротив нас с Андреем. Честно говоря, я совсем не знала, с чего следует начать этот разговор, и поэтому решила зайти немного издалека. Дело в том, что мы с Андреем посоветовались и решили, что будет не лишним рассказать вам, откуда у нас все эти элитные вещи. По правде говоря, мы с ним уже были у одного обелиска, вот только попали к нему не совсем обычным образом. Вслед за этим вступлением последовал мой долгий рассказ о нашем первом данже, встрече с темным эльфом, разговоре с обелиском, адаптивном подземелье и всем остальном. Чем дольше я рассказывала, тем удивленнее становились лица двух девушек. И вот, когда я подумала, что еще больше их глаза округлиться уже просто не могут, наконец-то дошла до части о втором эльфе и войне против разумных рас, которая должна начаться уже совсем скоро. Находясь в шоке от всего услышанного, Лиза прикрыла рот сразу двумя руками, пока Алена стала в растерянности чесать затылок монотонными движениями. «Мы понимаем, что в вышесказанное трудно поверить, но именно это с нами и приключилось. Да, Андрей?» Парень лишь утвердительно кивнул. «Даже представить сложно», — заговорила первая Лиза. «Этот мир готовит людей к переходу в реальный мир, но тысячи лет...» «Не тому удивляешься», — бросила Алена. «Какого черта какие-то NPC собираются объявить нам войну? Они что, своего места не знают? Здесь они нужны лишь для того, чтобы мы свой уровень поднимали. Разве не так?» «Мы тоже так думали», — грустно заметила я. Но после того, как встретили того эльфа и маленькую девочку, поверьте, я знаю, о чем говорю, они мыслили и ненавидели сомневаясь, что какая-то программа способна воссоздать ту ненависть, что пылала в глазах белволосого ублюдка. «Мы вам верим», — ободряюще улыбнулась Алена. «Просто это все как-то неожиданно, мягко говоря. Неужели те, кто отправил нас сюда, так просто допустят войну, чтобы нас, людей, истребили какие-то...» Кажется, Лиза не знала, как теперь называть наших врагов. В любом случае, наши потомки наверняка вмешаются и пресекут все это на корню, ни о чем волноваться. Может, да, а может, и нет, сказала я без особой надежды, но мне кажется, если бы они хотели, уже вмешались бы. По крайней мере, не дали бы тому темному эльфу делать в подземелье все, что вздумается. Вспомнив об эльфе, я опять побледнела. Вам, наверное, тяжело пришлось, ободряюще улыбнулась меня Лиза и взяла за руку. Хорошо, что все закончилось. «Это точно», — добавила Алена. «Даже не знаю, что бы мы делали в такой ситуации. а В любом случае, думаю, я тоже должна кое-что рассказать. Больше Андрею, чем Вете». Девушка повернулась к парню, отстраненно сидящему рядом со мной. «Дело в том, что я ищу кое-кого из моей прошлой жизни — сына. Однако без обелиска разыскать его невозможно. Именно поэтому я и вызвалась идти с вами, несмотря на все риски» если мы когда нибудь все же достигнем обелиска я хочу попросить вас отдать один вопрос мне алена не сводила глаз с андрея в ожидании вердикта да обелиска еще нужно дойти хмуро произнес парень но я не против дать тебе возможность задать вопрос вот только над формулировкой хорошо подумай громко хмыкнув андрей кивнул в мою сторону а то будет как светой вообще то ты сам сказал мне как вопрос сформулировать Тотчас обиделась я. А теперь говоришь так, будто не при делах. А я и не спорю. Мы с тобой вдвоем лопухнулись. Улыбнулся парень. Тогда хорошо. Подумаем о вопросах, когда обелиск будет хотя бы мигать на горизонте. Я и сама отлично понимаю, насколько до этого всего далеко. И решила сказать заранее, чтобы вы имели в виду. Подытожила Алена. Проблема у нас с вами в другом. Неожиданно серьезно произнес Андрей, пристально глядя на девочек. Точнее, даже целый список проблем. Ваши уровни, одежда, параметры, как системные, так и ваши личные. Ну и напоследок, есть вопрос насчет вашей бесклановости. Вы готовы открыть мне свои параметры и вступить к нам в клан, а также слушать мои указания насчет вашей прокачки? И ко всему прочему, я бы хотел узнать, почему вы не стали вступать в клан до этого. В клан мы вступить не против, вот только насчет указаний… «Если ты считаешь, что сможешь нас чему-то научить, мы послушаем, но большего я не обещаю», сказала Алена с явным сомнением в голосе, после чего переслала нам с Андреем свои параметры. Лиза сделала то же самое. Алена Зорина. Общие параметры. Раса — человек. Возраст — 39 дней. Пол — женский. Титул — отсутствует. Клан — отсутствует. Профессия — отсутствует. Специальность — отсутствует. Уровень 34 до следующего уровня 1500 из 3400, здоровье 180 из 180, мана 100 из 100, выносливость 180 из 180, сопротивление магии 1%, сопротивление физическим атакам 1%, сопротивление ядам 1,8%. Основные характеристики сила 20%. Ловкость — 13, интеллект — 2, дух — 10, стойкость — 18, свободных очков — 0. Вторичные характеристики. Владение доспехами — 4 уровень, владение мечом — 4 уровень, укрепление тела — 5 уровень, уклонение — 6 уровень, свободных очков — 0. Умение игрока. Сокрушительный удар мечом — 4 уровень, оглушающий удар — 4 уровень, свободных очков — 0. Достижения игрока отсутствуют. Эффекты. Урон в ближнем бою увеличен на 1%. Клановые эффекты отсутствуют. Елизавета Шаховская. Общие параметры. Раса – человек. Возраст – тридцать 39 дней. Пол – женский. Титул – отсутствует. Клан – отсутствует. Профессия – отсутствует. Специальность – отсутствует. Уровень – 34. До следующего уровня – 1500 из 3400. Здоровье — 180 из 180. Мана — 210 из 210. Вносливость — 180 из 180. Сопротивление магии — 3,1%. Сопротивление физическим атакам — 3,1%. Сопротивление ядам — 2,8%. Основные характеристики. Сила — 10, ловкость — 10. Интеллект — 4, Дух — 21, Стойкость — 18, Свободных очков — 0. Вторичные характеристики. Ментальная защита — 10 уровень, Распознавание — 1 уровень, Свободных очков — 0. Умение игрока. Свет исцеления — 4 уровень, Свет восстановления — 4 уровень, Свободных очков — 0. Достижения игрока отсутствуют. Эффекты. Сопротивление урона увеличено на 1%. Клановые эффекты отсутствуют. Пока изучаете, отвечу на вопрос насчет клана, продолжила Алена. Все элементарно просто. Вступимо в кланы и, даже дойдя до обелиска, не смогли бы задать свой вопрос, ведь эта привилегия есть лишь у главы и его приближенных. Именно поэтому мы и были сами по себе до сегодняшнего дня. Вы играли до этого в онлайн-игры? Вдруг удивленно спросил Андрей. «Не то чтобы, я так сказала, при нашей первой встрече, чтобы не вдаваться в подробности, но на самом деле те игры, в которые мы играли, в прошлой жизни не имели никакого отношения к прокачке и уровням». «А что такое?» — поинтересовалась Алена. «У вас слишком специфический набор». Андрей кинул девушек задумчивым взглядом. «Не то чтобы очень хороший, но и неплохой. Вы сами додумались до выбора умений и характеристик?» «Нет», — вставила в разговор Лиза. «Нам помогли. Один парень, который очнулся рядом. Он разбирался во всем этом, в отличие от нас, и подсказал, что и как прокачивать. Сначала мы вдвоем путешествовали, но потом он присоединился к клану «Феникс». Мы же за ним не пошли по причине, которую уже назвала Алена. «Ясно. Тогда у нас осталась одна проблема. ваше и наше будущее». Андрей говорил все это, глядя куда-то в сторону, явно взвешивая каждое слово. Проблема в том, что Алена и я будем друг другу мешать в бою. У нас нет слаженности, и это может печально закончиться. У меня есть идея, как это исправить, но вопрос в том, согласитесь вы или нет. «Но мы слушаем», — явно в напряжении заявила Алена. «Сразу за Волгой расположены долины монстров», — сосредоточенно начал Андрей. Если начать с дальнего края, то можно очень быстро догнать вам 50-й уровни на мобах 30-го и потом 40 уровней. Мы с них опыт получать не будем, а вот вы будете. На 50-м все умения сбрасываются, и можно взять любые другие. Я предлагаю тебе, Алёна, стать либо магом, либо лучником, либо сином, но последнее хуже всего. Еще раз. В ближайшем бою мы будем друг другу мешать, и, естественно, это снизит нашу эффективность и увеличит время кача. К тому же я собираюсь серьезно углубиться в долину монстров. Уверен, в центральной части есть еще не открытые данжи. А если нет, то можно пройти дальше, в одну из еще незачищенных долин. Что ты на это скажешь? Честно говоря, не понимаю, как ты себе это представляешь. Я прокачивала силу и немного ловкость, но больше всего именно первое — Мои характеристики совсем не подходят для мага или лучника. Да и к тому же, мне нравится биться с мечом. С чего вдруг я должна его менять на что-то другое?» «Я же уже пояснил», — тяжело вздохнул Андрей. «Статы, конечно, не очень подходят для мага, но, с другой стороны, до сотого уровня это не критично. Для лука у тебя статы более-менее, но и он нежелателен». «Почему?» «Ответ прост». Во-первых, обладая разными классами, мы быстрее оденемся, так как не будет конкуренции за вещи, особенно бонусные. Во-вторых, мы не будем друг другу мешать в бою, что существенно увеличит нашу эффективность. В-третьих, если танкует всего один персонаж, целителю намного легче его лечить, не нужно переключаться на разные цели. В-четвертых, наша задача — максимально быстро достигнуть сотого уровня, а после заявиться в город к «Клану Рассвет», где мы расскажем о нападении других раз после чего нам нужно до того, как нападут NPC, получить 200 уровень и дойти до обелиска. Ну и теперь в пятых. Я знаю, как это сделать и могу реализовать. Поэтому если я командую, то нужны именно те классы, что я сказал. Если у вас есть более продуктивный план, и вы готовы взять на себя роль командира с ответственностью, я не против. Могу уступить это место. «Его не переспорить во всем, что касается игры, так что советую не пытаться», — сказала я Алёне, после чего обернулась к Андрею. «Только вот не мог бы ты ей поподробнее объяснить, что это за рассвет, почему мы должны все им рассказать и, главное, почему именно после сотого уровня?» а «Рассвет — самый сильный клан в этом регионе», — взвешивая каждое слово, пояснил Андрей. «Если и там нам не поверят, то можно смело бросать идею спасения этого региона». Только топ-клан сможет собрать своим авторитетом всех для защиты городов и совместных действий. Что же касаемо сотого уровня, то мы должны четко обозначить сразу наши силы. В идеале вообще явиться на 150-м, но до него слишком долго придется трудиться. Да и путь до мобов выше сотого не близкий. А так, своим уровнем мы придадим вес словам. Одно дело, когда о нашествии говорит «ну бас пятидесятого», и совсем другое, когда об этом сообщает группа серьезно прокачанных игроков. Хм, пожалуй, ты прав. Но все-таки насчет моих умений. Не дала мне закончить Алена. Я на место лидера, конечно, не претендую, но неужели никак не обойтись без смены класса? Да и вообще не собираюсь я стоять в сторонке, пока вы Света и нам практически сами пятидесятый добиваете. Похоже, слова Андрея девушку не на шутку возмутили. Знакомое чувство. «Не волнуйся ты об этом так сильно», — сказала я ей. «Андрей мне так уже поднимал уровень с одиннадцатого на двадцать шестой. Будете поддерживать нас сзади. Главное, ведь конечный результат, разве нет?» Подбадривающе улыбнулась я подруге, но та все ждала ответа Андрея. «Вета права», — согласно кивнул напарник. Какой смысл тормозить группу и рисковать вашей жизнью, если можно убить монстра эффективно и быстро? Вето с одной стрелы снесет любого моба до 50 уровня. Я с пары-тройки ударов. Так зачем тормозить и ждать, пока ты его тоже будешь атаковать? Не переживай. На 50 мы все успеем повоевать. Что же касаемо классов, то, как я сказал, или я командую и беру на себя ответственность довести вас до с живыми, пока вы делаете все как надо, или это делаешь ты, Алена. Других вариантов нет и не будет. В группе должен быть один командир, иначе это не группа, а цирк на выезде. — Чёрт с тобой! — огрызнулась Алёна, которой явно не было что возразить на аргументы Андрея. И это тоже знакомое чувство. — Идёт. Мне главное — задать вопрос обелиску, а на остальное плевать. Если ты сможешь нас туда довести, тогда так уж и быть. Потерплю. — Спасибо за доверие, — усмехнулся Андрей явно самодовольно. «Ловите приглашение в клан». Андрей отправил девушкам приглашение, и те тотчас его приняли. Недолго думая, я проверила список клана и действительно заметила там две новые личности. Похоже, теперь у нас на самом деле официальное пополнение. Кажется, я не сдержала улыбки. Однако внезапно кое о чем вспомнила. «Андрей...» — парень повернулся в мою сторону. насчет перебраться на ту сторону Волги...» Как ты себе это представляешь? Да, это и вовсе ерунда, легкомысленно заявил он. Доходим до Волги, рубим деревья и делаем плод. Веревки можно без проблем купить в игровом магазине. Дальше вы садитесь на плод, а я выступаю рыбой с моторчиком. То есть тащу нас на тот берег. Вот и все. Ты меня прикрываешь из лука, Лиза лечит, а Алена прикрывает уже тебя, если что-то из реки выпрыгнет. И да, силы у меня хватит, без проблем вас на ту сторону переправить. Эм, не сдержала я внутри себя улыбки, когда представила эту картину. Выглядеть это будет, конечно, странно, но ты у нас теперь официальный лидер, так что... Хотя я бы все таки поискала какие-то мосты или переправы. Наверняка они уже принадлежат другим кланам, но можно попробовать договориться. «Однако, как я сказала, решать тебе». «Значит, плод. Способы быстрее и проще у нас просто нет», — сказал Андрей и скомандовал подъем. «Он явно хотел дойти до Волги еще сегодня. Плюс ко всему может и плод начать строить». «Слава всему! Топать нам оставалось не так уж и много. Всего каких-то два с половиной часа. Мелочи по сравнению с тем, сколько мы наматывали в подземелье. Плюс ко всему тут еще воздух, природа». Другими словами, одно наслаждение. Вот только пришли мы к берегу уже в девять, после чего большинством голосов решили перенести строительство плота на завтрашнее утро. За день все, ну или как минимум женская половина коллектива, вымотались не только физически, но и психически. Андрей спорить не стал, ведь с какой стороны ни посмотри, день у него тоже выдался тяжелым. Перед сном мы лишь распределили дежурство. Местность здесь незнакомая и опасная, да еще и вероятность погони есть, так что лучше лишний раз не рисковать и подстраховаться. К тому же, дорогущие амулеты за 50 серебряных не мешало бы приберечь для худших времен. Решили придерживаться проверенной временем схемы Андрея по 4 часа. Сегодня буду я с ним, а завтра девочки. К удивлению всех, я вызвалась дежурить первый. А вот только дело тут далеко не в энтузиазме, а в том что я банально боялась засыпать. «Как же мне надоели эти кошмары!» «Эй, Вета!» — подозвала меня Алена к себе и Лизе перед тем, как ложиться спать. «А у твоего напарника своеобразный характер. Мне такие люди нравятся. У тебя определенно есть вкус!» Девушка нагло мне подмигнула. «И как это вообще понимать? Кстати, если не секрет, как вы все таки помирились?» «Да просто поговорили...» Смущенно отвела я взгляд, вновь вспомнив о драке, в которую Андрей ввязался ради меня. «Лучше скажите, вы сами в порядке? Нам пришлось быстро уходить, так что даже домой к вам зайти не успели». Все в порядке», — отозвалась Лиза из-под одеяла. «Лично мне такая жизнь нравится куда больше домашней. Да и в доме ничего важного не было. Мы все в хранилище держим. А то что-то подсказывает, с воровством в городе еще не скоро разберутся». «Я как собака устала» жалобно заметила Алена. «Так что сегодня не вариант, но в ближайшем будущем обязательно устроим мини-вечеринку в честь пополнения в клане «Бессмертные». У меня для такого случая припрятано кое-что особенное. Сухое красное, 25-летней выдержки, с того элитного орка?» Тотчас переспросила Лиза. «Вот и зачем ты все карты раскрыла?» Легонько стукнула Алёна подругу и улыбнулась. «Ладно, мы спать, а ты не скучай на дежурстве. Спокойной ночи». Улыбнулась я девушкам и отсела в сторону. Глядя на звезды той ночью, я просто не могла перестать думать, каким же хорошим выдался сегодняшний день. Мало того, что с Андреем помирилась, так еще и обзавелась новыми подругами. Как бы мне хотелось, чтобы эта светлая полоса в нашей жизни не заканчивалась еще очень долго. Вот только очень скоро все расы объединятся и снесут вас, людишек, паразитов старого бога. «Мы отправим вас всех обратно на тот свет». «Так ведь тогда», — сказал тот эльф. «Если не остановим это безумие, следующая черная полоса станет длиною в вечность».